Глава 9. Дом, который предложил мне Джастин, полностью отвечал моим требованиям. Он находился в самом центре городка, сбоку от церкви, к нему был хороший удобный подъезд. В нем было два этажа. На первом располагалась кухня-гостиная, как здесь было принято, большая кладовка с погребом и еще одно помещение с огромным окном, по всей видимости спальня, которую я тут же назначила мастерской. Второй этаж был полностью обставлен и состоял из спальни и небольшого рекреационного холла с креслами, небольшим камином и книжными шкафами, которые, к сожалению, были пусты. Первый этаж был немного запущен, и над ним нужно было поработать. Филоменные дилли приходили ко мне с раннего утра, приносили в корзинках еду, и мы целыми днями работали втроем, мыли, чистили, скребли, красили и передвигали. Фанни Манна стояла на том, чтобы подарить мне шторы, покрывало и скатерти. Я пыталась было отказаться, но она заверила меня, что все это лежит у нее в сундуках и просто истлеет когда-нибудь. Пришлось принимать этот дар, благодаря которому мое жилище сразу стало милым и уютным. Бежевый цвет и розы, а ковер цвета чая с молоком я присмотрела еще в городе. Его должны были привезти через несколько дней. Чтобы оборудовать мастерскую, Мне потребовалась помощь плотника, которого мне привез мистер Доусон. мужчина за два дня полностью оснастили мое рабочее место, сколотив из досок большой стол и навесив ряды полок. Еще и попросила сделать мне в мастерской большой широкий подоконник, который также служил бы прилавком при необходимости. Все это время отец Джастин заходил ко мне только в чьем-то сопровождении и наверняка только для того, чтобы никто не удивлялся, почему он не уделяет мне как гостье должного внимания. А потом и вовсе уехал куда-то на несколько дней. Я внезапно поняла, что мне не хватает ощущения его близости, присутствия его пусть даже вне поля зрения, через переулок и две стены. Я злилась то на себя, то на него, но боялась признаться себе, что скучаю. Убеждала себя в том, что он только лишь олицетворяет собой возможность моего возвращения. Он появился, когда я, устав думать о нём, полностью погрузилась в домашние дела. раздался стук в дверь, и я распахнула её, думая, что это Дилли решила вернуться. Они с Филоменной ушли минут двадцать назад. На пороге был Джастин, а я стояла перед ним в грязном от работы платье, отирая влажный лоб. Честно говоря, я чуть не кинулся ему на шею, а он улыбался мне смущенно, затем поздоровался. «У вас очень уютно», — рассмеялся он, стоя на пороге. «Проходите, отец Джастин», — опомнилась я и впустила его внутрь. Он огляделся и удивлённо присвистнул, совсем поребячий, а у меня от отчего-то перехватило дыхание. «Вы отлично потрудились, Наташа. Этот дом не узнать». Я почувствовала, что поплыла. Тут же мысленно прикрикнула на себя, скинула это наваждение и предложила ему присесть выпить чаю или кофе». Викари кивнул. «Конечно, буду рад, однако я не с пустыми руками». И Джастин вышел за дверь, не закрывая ее. Я ничего не поняла, но тут же он вернулся, неся в руке объемный сундук, судя по всему, тяжелый. «Это вам. Открывайте». И он поставил сундук на пол. Я с любопытством приподняла крышку и увидела там книги. Несколько стопок прекрасных изданий. Дрожащей рукой я провела по этой драгоценности. «Джастин, я даже передать не могу. Спасибо!» На мои глаза навернулись слезы. Он залился краской, как обычно, но произведенным эффектом был доволен. Я поднялась и положила руку ему на плечо. «Теперь я просто обязана предложить вам не только чай, но и ужин». Он поколебался, но искушение было, видимо, слишком велико, и, выдохнув, он произнес. «Хорошо, я пойду домой, приведу себя в порядок с дороги и приду». в «Пять?» Я кивнула и, закрыв за ним дверь, прислонилась к ней спиной. Сердце гулко и нервно стучало. Несколько дней назад я решила расставить ему ловушку, но не оказался ли он хитрее меня? Потому что в силках, похоже, оказалась я сама. К пяти часам я была готова. То и дело поглядывала в окно, ожидая, что в переулке появится его силуэт. Решив немного отвлечься, я осмотрела стол. На кремовый скатерти Фанима в живописном беспорядке расположились тушеные утка с картошкой, печеные овощи, зелень и несколько видов сыра мистера Доусона, который неизменно через день привозил мне доверху наполненную корзинку всяких молочных вкусностей. Я возблагодарила высшие силы за то, что пока мы обустраивали мой дом, Филомена дала мне несколько уроков по стряпне, только поэтому я рассчитывала сегодня не опозориться. Ещё раз переставив местами тарелки, я коснулась графина с вином. Надеюсь, он не откажется. Было бы проще. Оглядев себя в зеркало, я признала, что выгляжу прекрасно в новом голубом платье. Волнение заставляло блестеть глаза — Волосы я слегка сколола на затылке, и они отдельными прядями обрамляли лицо. Раздался стук в дверь. Отец Джастин вошёл, и потому как он сразу начал говорить о чём-то несущественном, я поняла, что он тоже сильно волнуется. Я понимала, что собираюсь поступить против своей совести, и если кто-то узнает о моих планах, люди попросту отвернутся от меня. Но мне нужно было вернуться к моему ребёнку, а ради этого я была готова даже на преступление. Мы сели за стол друг напротив друга. «Пахнет просто восхитительно», — искренне сказал Джастин, с вожделением вдохнув ароматы и стоящий перед ним еды. Я не очень умело попыталась за ним поухаживать, но он остановил меня, поймав на лету мою руку, засмеялся. «Давайте лучше я, мне будет приятно». Не отрывая от меня глаз, он налил вино в бокалы. «За вас, Наташа! С новым домом! Пусть вам будет хорошо здесь, насколько это возможно!» Мы выпили, и я спросила, «А разве вам можно пить вино?» Джастин, откинув голову, рассмеялся. «Все не так страшно на самом деле. В ад я попаду совершенно за другое». Я поразмышляла над его словами. Все-таки он совсем не прост, этот святой отец. Вообще неизвестно, кто кого собрался здесь соблазнять. Хотя торопиться не стоило. В одну минуту он казался невинным и неприступным, а в другую — почти демоном-искусителем. Он стал каким-то неуловимо другим после этой поездки. Где он был на самом деле? Мы неторопливо ели, пили вино и болтали, как будто это было обычное свидание — а неподпольная встреча священника с пришлой из другого мира женщиной. Намерения обоих, причем, были тщательно скрываемы друг от друга. Однако нужно было понемногу развивать события. Я взяла почти опустевший графин и прошла в кладовку, чтобы наполнить его вновь. «Джастин!» — позвала я его. «Посвяти мне, пожалуйста». Было на самом деле темно, оправдалась я про себя, думая, естественно ли мое поведение. Он прошел в помещение и встал со свечой позади меня. Я медленно повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Мы были очень близко. «Этого нельзя делать», — спокойно произнес он. Я взяла его руку и приложила к своей щеке, затем поцеловала ладонь. Он прикрыл глаза, и его качнуло ко мне. «Ты не остановишься, так ведь?» — спросил он, подразумевая все сразу. Я молча обвела руками его шею и прижалась всем телом. Потом отодвинулась, улыбнулась и сказала будничным тоном. «Поможешь мне расставить книги, которые привез?» Не показывая удивления резкой сменой тональности происходящего, он кивнул. Захватив полный графин, мы вернулись в кухню. Я убирала со стола, а Джастин сидел в кресле и наблюдал за мной. «Ты меня напоила», — наконец сказал он, и я рассмеялась. «И, кроме того, ты пытаешься меня соблазнить», — продолжил он с некоторым нажимом. Я повернулась к нему. «А ты против?» Он смотрел на меня пристально. «Я должен быть против». Я закончила с посудой и, указав на сундук с книгами, сказала. «Пойдем, расставим» или «Передумал». Он усмехнулся. Затем, легко поднявшись с кресла, подхватил сундук и поднялся вверх по лестнице.